О салутарис хостия, квецели пандис остиум, белопремунд хостилия, даробур фер ауксилиум. О гостья спасения, ты небо предвкушение от злого утеснения, пошли нам заступление. А сейчас тело унесут. Иди, любимый, исполни, что предначертано тебе, и распахни райские врата перед этими ненасытными, передо мной же распахнутся врата ада». Дьякон поставил священный сосуд на алтарь, а он преклонил колено, и с алтаря на его обнаженную голову капля за каплей побежала кровь. Голоса певчих звучали все громче и громче, будя эхо под высокими сводами собора. «Уни тринокве домене, сит сэмпитерна глория». Quivitam sine termino nobis donet in patria. Единому в трёх Господу, да будет слава вечная, Он жизнь нам беспредельную дарует в общем царстве. Sino termino, sine termino, о Иисус! Счастлив был ты, когда мог пасть под тяжестью креста. Счастлив был ты, когда мог сказать «свершилось». Мой же путь бесконечен, как путь звезд в небесах. И там, в гиене огненной, меня ждет червь, который никогда не умрет, и пламя, которое никогда не угаснет. Сине термино, сине термино. Устало, терпеливо проделал кардинал оставшуюся часть церемонии, машинально выполняя привычный ритуал, потерявший теперь для него всякий смысл. потом после благословения Опять преклонил колено перед алтарем и закрыл руками лицо. Голос священника, читающего молитву об отпущении грехов, доносился до него как дальний отзвук того мира, которому он больше не принадлежал. Но вот голос умолк. Кардинал встал и протянул руку, призывая к молчанию. Те, кто уже пробирался к дверям, вернулись обратно. По собору пронесся шепот. «Его преосвященство будет говорить». Священники переглянулись в изумлении и ближе придвинулись к нему. Один из них спросил шепотом, «Ваше Преосвященство намерено говорить с народом?» Монтанелли молча отстранил его рукой. Священники отступили, перешептываясь. Проповеди в этот день не полагалось, это противоречило всем обычаям, но кардинал мог поступить по своему усмотрению. Он, вероятно, объявит народу что-нибудь важное, новую реформу, исходящую из Рима, или послание святого отца. Со ступеней к алтаря Монтанелли взглянул вниз, на море человеческих лиц. С жадным любопытством глядели они на него, а он стоял над ними неподвижный, похожий на призрак в своем белом облачении. «Тише, тише!» — негромко повторяли распорядители, и рокот голосов постепенно замер, как замирает порыв ветра в вершинах деревьев. Все смотрели на неподвижную фигуру, стоявшую на ступеньках алтаря. И вот в мертвой тишине раздался отчетливый, мерный голос кардинала. В Евангелии от святого Иоанна сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы мир спасен был через Него. Сегодня у нас праздник тела и крови Искупителя» погибшего ради вас, агнца Божия, принявшего на себя грехи мира, сына Господня, умершего за ваши прегрешения. И вы собрались здесь, чтобы вкусить от жертвы, принесенной вам, и возблагодарить за это Бога. Я знаю, что утром, когда вы шли вкусить от тела Искупителя, сердца ваши были исполнены радости, и вы вспоминали о муках, перенесенных Богом Сыном, умершим ради вашего спасения. Но кто из вас подумал о страданиях Бога Отца, который дал распять на кресте своего Сына? Кто из вас вспомнил о муках Отца, глядевшего на Голгофу с высоты своего небесного трона?